Глава 8. Какой характер был у маркиза де Чавес и какие люди обычно у нее собирались? Маркиза де Чавес была 35-летней вдовой, красивой, рослой и стройной. Она пользовалась доходом в 10 тысяч дукатов и не имела детей. Мне не приходилось встречать более серьезной и менее болтливой сеньоры, что не мешало ей прослыть остроумнейшей женщины. Возможно, что этой репутацией она была больше обязана наплыву знатных персон и сочинителей, ежедневно ее посещавших, чем своим личным достоинством. Не берусь судить об этом. Скажу только, что имя ее было символом высокого ума, а дом ее называли в городе литературным салоном в полном смысле этого слова действительно у нее ежедневно читались то драматические поэмы, то другие стихотворения, но допускались только серьезные вещи к комическим же произведениям относились с презрением. самые лучшие комедии, самый остроумный и веселый роман почитались никчемными сочинениями, не заслуживающими никакой похвалы, тогда как какое-нибудь слабое но серьезное стихотворение. «Ода», «Эклога», «Санет» рассматривались как величайшее достижение человеческого разума. Нередко случалось, что публика не сходилась во мнениях с салоном и порой невежливо освистывала те пьесы, которые имели там успех. Я был чем-то вроде «аудиентсмейстера», то есть «на моей обязанности»,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 Он был от природы невозмутимо насмешлив и притом не лишен остроумия. Первым прибыл епископ. Я доложил о нем. И как только он прошел в покое, Молина сказал мне, «У этого прилата довольно курьезный характер. Он пользуется некоторым влиянием при дворе, но хочет убедить всех, что он в большой силе, всем и всякому. Он предлагает свои услуги»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 а «Действительно не слишком», — возразил он с улыбкой. «Встречается, впрочем, и немало мужчин, которых он делает смешными. Синьора Маркиза, наша госпожа, тоже слегка заражена философией». В то время, как он договаривал эти слова, вошел сухопарый человек важного и хмурого вида. «Мой собеседник не пощадил его».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 Собирался осведомиться поподробнее о богатстве, нажитом таким легким трудом, как услыхал на лестнице превеликий шум. «Ага!» — воскликнул Молина. «Вот и лицензат Кампонарио. Он сам докладывает о себе еще до своего появления. Этот человек начинает говорить у ворот и не перестает, пока не выйдет из дому». Действительно, все гудело от голоса шумного лиценциата, который, наконец, вошел в прихожую в сопровождении одного приятеля-бакалавра и не умолкал в течение всего визита. — Сеньор Кампанарио должно быть гениальный человек, — сказал я Молине. — Да, — отвечал мой собеседник. — Он обладает даром блестящих острот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 но даже лучшие из его острот не сделали бы чести сборнику анекдотов. Затем явились еще другие лица, которых мулина охарактеризовал самым забавным образом. Он не забыл также нарисовать портрет маркизы, и его отзыв доставил мне удовольствие. — Могу вам сказать, — продолжал он, — что, несмотря на философию, Наша госпожа рассуждает довольно здраво. Характер у нее легкий, и она почти не придирается к прислуге. Это одна из самых разумных барынь высшего света, каких мне приходилось встречать. У нее даже нет никаких страстей. Она не питает склонности ни к игре, ни к амурным делам и интересуется только разговорами. Большинству дам...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 Когда Маркиза занималась своим утренним туалетом, передо мной предстал человек лет сорока, с неприятным лицом, одетый еще грязнее, чем сочинитель Федро де Мойе, и вдобавок горбатый. Он заявил мне, что желает поговорить с сеньорой Маркизой. Я спросил молодчика, от чего имени он пришел. — От своего собственного.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 но еще велела всем служанкам удалиться из комнаты. Таким образом, маленький горбун оказался удачливее порядочных людей и остался наедине с маркизой. Горничный и я похохотали над этим свиданием, длившимся свыше часа, после чего моя госпожа отпустила горбуна со всякими учтивостями, свидетельствовавшими о том, что она осталась им, чрезвычайно довольна. Действительно, эта беседа доставила ей такое удовольствие, что в тот же вечер она сказала мне с глазу на глаз. «Жильблас, когда придет горбун, проводите его в мои покои самым незаметным образом». Признаться, этот приказ навел меня на странные подозрения. Все же, как только коротышка явился, а это было на следующее утро, я, исполняя данные мне повеления, проводил его по потанной лестнице в покой маркизы. Мне пришлось проделать это два или три раза, из чего я заключил, что либо у моей госпожи странные наклонности, либо горбун играет роль сводника. «Клянусь честью», — подумал я под влиянием этих догадок, Было бы простительно, если бы моя госпожа полюбила какого-нибудь нормального человека. Но если она втюрилась в обезьяну, то поистине я не могу извинить такой извращенности вкуса. Скульдурно судил я о своей госпоже. Оказалось, что маленький горбун промышлял магией, И что маркиза, легко подпадавшая под влияние шарлатанов, вела с ним секретные беседы, ибо кто-то прославил его познание в этой области. Он показывал судьбу в стакане воды, учил вертеть решето и открывал за деньги все тайны кабаллы. Проще говоря, это был жулик, существовавший за счёт слишком доверчивых людей, и про него рассказывали, будто многие высокопоставленные дамы платили ему постоянную дань.